Мы очутились на высоком металлическом мосту над глубокой естественной пещерой, каждая поверхность которой была покрыта инеем. Кто бы его ни строил, он явно разделял презрение большинства техно-жрецов Фикандии к перилам. Я был решительно настроен смотреть, куда ступаю. Поскользнулся и уже летишь в объятие к болезненной неаккуратной смерти. Юргена же, конечно, всё это совершенно не волновало. Он уверенно ступал по толстому слою льда, словно бы находился у себя дома на Вальхалле. «Как приятно снова видеть своё дыхание!» Пока Ментер валон, словно это было чем-то хорошим. Почему так холодно? "Из-за этого, я полагаю", ответила я, указывая на огромную гудящую путаницу из трупов металла в конце галереи, похожую на морозильную установку. "Это она и есть", ответила Кэлтхар, явно раздражённая, что не модифицированные люди не видели очевидного. "Образцы здесь хранятся в замороженном виде". Она продолжила идти, пока говорила: Столь же хорошо чувствовать себя на скользкой поверхности, как и мой помощник. Но оттуда они хотя бы точно не выйдут, ответил я, хотя холодок, что пробежал по моей спине, был вызван не совсем холодом. Кельдхароо очевидно не посчитал нужным ответить на острото, а просто повела нас вперёд к открытой лифтовой платформе на конце моста. Я занял место как можно ближе к центру лифта, в то время как технарь ждёт копалась с управлением, дёрнувшись, что почти свалило меня с ног. Мы начали спуск на 15-20 метров к полу пещеры. Когда я ступил на него, оказалось, что он весь покрыт льдом, который хрустил под подошвами. Тонкие кристаллы разлетались от моих шагов, словно хлопья мелкого снега. Верхний слой льда был покрыт инеем, где постоянно замерзала влага из воздуха. Под этим тонким слоем лёд оказался прозрачным, словно стекло. Сложно было оценить его толщину, так как свет закреплённых на потолке люминаторов отражался головогружительными всполохами, Но по моим прикýткам скальное дно пещеры находилось как минимум на том же расстоянии, что и мост Аттильда. "А мясар!" Новый голос попривётствовал нас. Судя по тембру, несомненный космодесантник. Я развернулся и увидел облачённого в броню гиганта, который вышел из модульного здания, расположенного в тени навесочного моста. Он был без шлема, столь же безразличный к обжигающему холоду, как и мой помощник, и к моему удивлению, лицам мне было знакомо. Много времени утекло с тех пор, как наши дорожки пересекались. На самом деле прошло шестьдесят пять лет. «Шолер», — произнес я, протягивая руку, — «годы пощадили вас. Несомненно, и вас тоже», — ответил отвоеватель, хватая протянутую умную руку своей гигантской лапой. «Полагаю, пальцы до сих пор функционируют удовлетворительно. В высшей степени». Уверил я его, а агментические пальцы на правой руке у меня появились благодаря ему. в Апотекарии на борту ударного крейсера «Ревенант», куда я попал после удачного побега от некронов на Энтериус Прайм. Очень благодарен вам с Драмоном за них. Технодесантник, который создал «Пальцы», и который в конечном итоге стал самым близким другом, если его можно так называть, Каина среди отвоевателей. «Полагаю, с ним всё хорошо, как и со мной», — согласился Шоллер. По его манере я понял, что это скорее набожная надежда, а не реалистичное утверждение». «Мы, несомненно, получим новости, как только будет найдено о труде проклятие». «Он всё ещё был на борту, когда скиталец вернулся в ворп?» – спросил я, не сдержав в своём голосе недоверия и ужас. Шоллер кивнул. «Когда стало ясно, что переход неизбежен, экспедиционные силы прилетели на борт в надежде сохранить скитальца в руках Империума при последующем выходе. Так что мы всё ещё ждём его появления». После всего этого времени такая вероятность оставалась. «Он неизбежен, что мы всё ещё ждём его появления. но также были великие шансы, что он появится на пути флота Улья, или в сердце Вочины Орков, или, возможно, всё ещё дрейфует по варп-течениям. Император защищает. Процитировал я, дабы заполнить неловкое молчание, и обнаружив, что в этот раз я действительно надеялся, что так оно и будет. Затем, сквозь моё удивление, просочилась мысль о том, зачем он здесь находится. «Так это вы тот апотекарь, с которым работает Килдхар?» «Действительно он!» «Ответил он мне Килдхар». Вот почему вам дали разрешение посетить регио Кевин Квагента Уна, несмотря на сомнения Адептус Механикус. Советы космодесантников никогда не просты». «Рад это слышать», — отворачиваясь, ответил Шоллер. Я пошёл за ним, немного неловко перебирая ногами по скользкой поверхности, дабы не отстать от его здоровенного шага. «Хотя, кажется, нам придётся объяснять нашу работу не специалисту, несмотря на мои возражения». «И мои», — добавил Экилдхар. Однако мага-сеньорис настаивал. «Как и лорд-генерал», — напомнил я им. «Если нам нужно оборонять этот мир от флота Улья, то нам нужна любая толика информации, которая поможет выдержать осаду. Наши исследования исключительно теоретические». Немного раздраженно сказала Килдхар. «Мы пытаемся понять генетические мутации тиранит, но это никоим образом не поможет подстрелить их». «Ну да, пока они не сбегут и не устроят резню», — подсказал я и, если честно, то немного раздраженно. От лютого холода у меня разболелась голова, а постоянные сюрпризы никоим образом не улучшили настроение. «С этими образцами такого не произойдёт», — уверил меня Шулер, жестом указывая на лёд под ногами. Я взглянул вниз и мгновенно вздрогнул от шока. Меньше чем в метре от моих подошв виднелась огромная, вполне способная проглотить меня целиком разенутая пасть. Я инстинктивно вздрогнул. В прозрачном льду был заключён здоровый змей и подобный тритон-тиранит, неподвижный и, очевидно, мёртвый. Но мы когда-то думали то же самое насчёт замёрзшей армии во льдах Нускам Фундаментебус, так что я не сомневался, что если тата -та тает, то прокопает себе путь на поверхность в поисках еды со всей скоростью, с которой мог рыть. «Откуда, мать его дыре, он взялся?» — спросил я, ослабив инстинктивную хватку на почти вытащенном оружии. Десант говорил, что сюда тираниды не прилетали. Мерзкий маленький голосок в голове напевал, «Что ещё они нам не сказали?» Точь в точь, как конференц-зале, только на сей раз сильней и настойчивей. «Не прилетали», — уверил меня Шоллер, несомненно предугадав, что я скорее поверю ему на слово, чем Килдхар. «Эти образцы были доставлены с других планет, а этого привезли сюда в состоянии спячки. Соответственно, был построен этот комплекс». Вставила Килдхар, желая набить себе цену. «Дабы всё так и оставалось». «А что случится, если питание исчезнет?» Спросил Юрген, явно разделявший мои сомнения. «Мы уже видели замороженных тиранит раньше, и они проснулись и вцепились в нас, как только лёд подтаял». «Не исчезнет», — уверил у нас Килдхар. «Морозильная установка обеспечена множественными излишними резервными системами. Подача питания может быть прервана только катастрофическим инцидентом таких масштабов, которые сотрут с лица Земли весь комплекс». «В радиовзрыве электростанции?» — предположил Юрген, — и техно-жрецкий внуло явно считая, что он издевается над ней или же просто придумывает проблему по ходу дела. «Что, вряд ли произойдёт?» — ответила она. «Верно», — согласился Шоллер, снова ведя нас по льду и указывая то на одного, то на другого Нида, словно престарелая вдова, суетящаясь над своей коллекцией чайных чашек. «Вот здесь у нас самые простые биоформы. Хормогаунты, термоганты и прочие. Синоптическое существо в дальнем углу — Гороей, шхтовари, вы уже видели. И в самом деле, другие змейподобные твари, некоторые таких же размеров, как третон, по которому мы потаптался, некоторые меньше, способные пробраться за линию обороны и дойти на защитников внутри, находились у нас под ногами, пока мы тащились по льду. Где вы их достали? спросил я, совершенно не испытывая радости от того, что целая армия жутких чудовищ оказалась буквально у вас под ногами. Я был уверен, что уже знаю ответ, и слова Кельдхар не добавят ничего нового. Но спросить не мешало. Конечно же, на Нускувом фундаменте был, подтвердил Шоллер. Эти две системы не были соседями, но располагались достаточно близко для прямого варп-прыжка. Там ещё множество организмов, которые никогда не будут воскрешены, да и Adeptus Mechanicus не желали изучать их, так сказать, в природном окружении. Что совсем неудивительно, сухо вставил я. Вот что ты во сколько их коллекция журлениды. Никто в секторе не может превзойти аналитиков Фикандии. Обиженно заявила Килдхар, о чём хорошо известный механикус на Нускуам. Они были более чем счастливы уступить изучению этих существ нам. Юрген пробормотал что-то, что подозрительно напоминало «Ставлю, что так оно и было». «Так в чём же ваш главный интерес?» Спросил я, надеясь, что в этот раз заглушил его слова, но сомневаюсь. По крайней мере, Шоллер обладал сверхъестественным слухом, обычным среди адаптуса Стартес, и у Килдхар, возможно, имелись какие-нибудь агментические штучки, которые работали столь же хорошо. Пожалуйста, простыми словами, которые я могу передать лорду-генералу и его персоналу, не переходя на Тарабарщину. На сей раз про себя бормотала Килдхар, но так как у неё получилось намного лучше моего помощника, то я уловил всего лишь её желание что-то сделать с тупыми овощами. «Наша главная цель — разобраться с механизмом, благодаря которому разум Ули управляет всем роем», — ответил Шоллер. «Если мы сможем разрушить эту связь, уничтожим возможность координировать действия на обширной области, это даст нам значительное тактическое преимущество». «Определённо даст», — согласился я, на мгновение ослеплённой перспективой. «И вам удалось?» Шоллер покачал головой. «Наша работа на самой ранней стадии», — ответил он. «Но мы полагаем, что смогли найти, какие невральные цепи вовлечены в процесс». «Оу», — вздохнул я, — Безуспешно пытаясь скрыть своё разочарование. Благодаря вам. Ответила Кэлтхер с любопытной полуулыбкой на лице, от которой я почему-то почувствовал себя тревожно. Она указала вниз, прямо туда, где стояла, и, несмотря на нехорошее предчувствие, которое росло с каждым шагом, я всё равно брёл к ней. Мы получили все высшие нервные ткани, о которых только мечтали. Я уставился на обугленный обожжённый кусок мяса размером с гибельный клинок. Старая плоть яркими пятнами просто полосковыс отмершие участки, и всё ещё казалась достаточно свежей, несмотря на повреждения. Это неуместно напомнило мне стейк, прожаренный с внешней стороны и нетронутый внутри. А это что за хрень? спросил я, и тут же замолк, когда вспомнил. Вспомнил кое-что огромное и живое, которое почти взлетело и упало обратно в вулканическое извержение, заплатить, которое почти стоило нам с Юргеном жизни. Святой трон. Да это же кусок биокорабля. Кэлтхарки в нуле. Один из его картикальных узлов. Большая его часть сильно обгорела, но некоторые фрагменты, упавшие на ледяные поля, достаточно быстро замёрзли, чтобы сохранить ткани. Это самый большой и лучше всего сохранившийся кусок. Я пытался заговорить, дабы выразить свой абсолютный ужас и отвращение, дабы спросить их, как можно быть столь поразительно тупыми, но слова не шли. Всё, что я мог Перед лицом чудовищный кусок плоти, который был способен уничтожить всех нас.